Часть вторая. Перламутровые рыбы, глава 8. К середине лета польский мятеж потерял свою силу и начал стихать. Отряды казаков, присланных для усмирения восставших, развели по губерниям и отдали в распоряжение военных губернаторов, которые направляли их для ликвидации мелких партий мятежников. В начале июля в Польшу прибыл знаменитый донской герой генерал-лейтенант Яков Петрович Бакланов. и принял под командование полки, расквартированные в Вильне. 7 июля 1863 года он отдал следующий приказ. Станичники и односумы. Я выехал из родного края 19 июня и привез вам от него поклон. Дон завещает вам бороться одному против десятерых и охолки на руку не класть. Дон дышит пламенную любовью и преданностью к царю нашему. Он ждет с нетерпением воли монарха двинуться на внешнего врага, замышляющего нарушить спокойствие Святой Руси. На нашу долю пал жребий быть впереди, против врага внутреннего. Вы, потомки славных и могучих предков наших азовского сидения, молодечество ваше против мятежников радует царя, а донская семья ликует за вас. Братья, соберемся с силами, окрепнем духом и... Перемогем все трудности и лишения, и покажем, что достойно называть себя потомками славного Тихого Дона. Настанет время, я буду посреди вас в беседе боевой, введу вас в бой с заветным кличем Ермака «С нами Бог», силою коего булат наш остр, и не устрашимся. Уверен в вас, что вы такие же чудо-богатыри, как были, водимые мной в бой деды, отцы и старшие братья ваши. Томас Роу, опираясь на руку верного Дэвида, гулял по аллее старого парка. День выдался ясный, и солнечный, необычайно теплый для здешних краев, где чаще идут дожди и стелются по низинам туманы. Легкий ветерок ласково перебирал невесомыми пальцами листву деревьев, склонял головки пышных ирисов и гриво пробегал между кустов, мышкой шурша в траве. Далеко над морем плыли белые облака, словно паруса кораблей, уходящих в неведомую даль. Временами старик останавливался и поднимал лицо навстречу теплым лучам, потом шел дальше, тяжело переставляя изуродованные подагрой ноги, обутые в мягкие башмаки из тонкой кожи. О, как ему хотелось другого солнца, южного, ласкового, в лучах которого можно купаться, отдавая им всего себя до последней клеточки и поваляться на мягком песке, а рядом пусть неумолчно шумит море, Но не такое, как здесь, свинцово-серое и холодное, а сине-зеленое, прозрачное, пронизанное лучами до дна и сверкающее, будто драгоценный камень. Может быть, ему еще удастся насладиться райским блаженством? Как много зависит сейчас от усердия Мирадора? По расчетам Роу, как раз сегодня от него должна поступить Депеша. По мере продвижения к заветной цели, нетерпение все более и более овладевало Томасом. и чтобы отвлечься от уже подступавшей лихорадки ожидания, он равнодушно поинтересовался, что нового в газетах, Дэвид. «Биспарк точит меч», — сообщил слуга. «Говорят люди из его секретной службы, как крысы шастают по Австрии. А Вена никак не желает сдать позиции в Северной Италии». «Да, Милан еще у австрийцев», — кивнул Роул. «Однако сдается колбасник, сгоняет палкой в казармы немецких Михелей». Готовясь к более серьезным битвам, он мечтает перерезать горло Франции. Дэвид молча склонил крупную голову, то ли признавая за стариком дар политического провидца, то ли, не желая спорить, дабы не навлечь на себя гнев хозяина, в последние месяцы тот стал особенно нервозным и частенько срывался по пустякам, чего раньше за ним не отмечалось. «Что еще?» — проскрипел старик. Колониальные дела обсуждались в палате лордов, начал Дэвид, но хозяин прервал его пустые разговоры. Любые вопросы колоний решают не списивые лорды, а деньги, которые они получают из этих колоний. Как в Польше, повстанцы еще стреляют. Вильно встретила генерала Бакланова. Пишут, что русский царь дал ему большие полномочия и поручил командовать войсками. Ага, Роу злорадно усмехнулся. Александр послал туда героя Кавказа. Значит, Польша беспокоит его, и он хочет развязать себе руки. Но для чего? Дэвид промолчал. Он понимал, что этот вопрос обращен отнюдь не к нему, и мнение слуги по этому поводу совершенно не интересовало хозяина. Ковыляя по дорожке парка, Томас недовольно морщился, не давала покоя проклятая подагра, донимали мысли о Мирадоре, посланном в долгое и крайне важное для Роу путешествия. А тут еще добавилась загадка с прибытием русского генерала Бакланова в Вильню. Роу не любил никаких загадок и знал, что не успокоится, пока не найдет ответ. Русские не раз потрясали не только Европу, но и весь мир. Ранее царь Александр направил в Польшу генерала Орлова, а теперь послал еще и Бакланова. Зачем? Генерал Бакланов — колоритная фигура. Роу однажды видел его портрет — крупный мужчина — с изрытым оспинками лицом, коротко стриженной головой и огромными черными усами. Адмирал рассказывал, что он очень опытный военачальник, отличающийся храбростью и большой личной отвагой. Чеченцы считали его заговоренным и неоднократно пытались убить, устраивали засады в горах, но он неизменно оставался цел и невредим и наносил им страшные ответные удары, заставляя откатываться в глухие труднопроходимые места. И вообще этот генерал странная и непонятная личность. Томас знал о русских казаках, изумивших всю Европу подвигами в войне с Наполеоном. Генерал Бакланов был казаком и в то же время дворянином. Такое трудно укладывалось в голове, как может один человек принадлежать сразу к двум сословиям. Впрочем, в России, возможно, и не такое. Важнее другое, Русский царь подкрепил Орлова легендарным Баклановым, сторонником жесткой дисциплины в войсках и приверженцем быстрых решительных действий. Надо полагать, повстанцам скоро придется совсем худо, и Александр, покончив с ними, обратит свой взор куда? Польское восстание было полностью подавлено в ноябре-декабре 1863 года. Балканы? Нет, туда он пока не полезет. Слишком еще свежа память Крымской войны, а Черноморский флот русских обескровлен и практически перестал существовать. Как же воевать на Балканах, не имея флота? Не полезет он и в Драку, Бисмарка с Австрией или Францией. В крайнем случае, если колбасник начнет слишком зарываться, ему погрозят пальцем из далекого холодного Санкт-Петербурга, где он когда-то прожил несколько лет, погрозят как шаловливому ребенку, однако. Не накажут. Да и сам Бисмарк никогда не пойдет на обострение отношений с Россией. Нахальный, хитрый и цинично расчетливый. Вот-то Бисмарк прекрасно чувствует чужую силу. Тогда остается Азия. Роу рассмеялся, как он сразу не догадался. Царь Александр после реформ непременно начнет расширять пределы своей державы, и проще всего ему сделать это на бескрайних азиатских просторах. но тут он неизбежно вступит в трение с британской империей, тоже разинувший рот на лакомый кусок, завяжется тугой узел политических проблем, а Бисмарк поможет затянуть его еще туже и непременно раздует пламя войны в самом центре Европы, как только немцы объединяются, они рано или поздно начинают войну. Итак, надвигались грандиозные события, и Томас должен встретить их полным сил. а не дряхлый, едва передвигающейся с помощью слуг. Старик нахмурился и повернул к дому. Достаточно пустого времяпрепровождения. Конечно, свежий воздух необходим, но можно приказать распахнуть окна в кабинете. И пора узнать, пришло наконец письмо от Мирадора или нет. Неужели он обманет все ожидания? Нет, о таком лучше не думать. Иначе раньше, чем приблизится желанная цель, сам себя сведешь в могилу, бесплодными надеждами и переживаниями. Дэвид помог рову подняться по ступеням крыльца, открыл перед хозяином дверь и проводил до кабинета. Там на столе лежало долгожданное письмо, будничные конверты с плотной желтоватой бумаги, перевязанной бечевкой и скрепленной сургучными печатями. Томас уселся в кресло, отослал слугу и взял конверт. С легким треском лопнула бечевка и через секунду исписанные убористым почерком листки послания оказались в руках Роу. Сдерживая нетерпение, он все внимательно прочел и облегченно вздохнул. Его воля, деньги и нужные люди соберут всех в одном месте. Однако радоваться еще рано. Жизнь выбрасывает неожиданные штучки именно тогда, когда ты их совсем не ждешь. Но тем слаще победа, с которой связана сама жизнь. Он поднялся, прошаркал к камину, где тлели багровые угли прогоревших поленьев. Ночами и по утрам прохладно, несмотря на лето, а старик любил тепло. Бросив письмо на угли, он дождался, пока бумага превратилась в черный пепел и вернулся к столу. Опускаясь в кресло, Томас внезапно почувствовал, будто летит в пропасть. Голова закружилась, перед глазами поплыли огненные круги, дыхание перехватило и грудь сдавила невыносимой болью, Слабеющей рукой он успел дотянуться до колокольчика. Доктор приехал через час. Дэвид встретил его у дверей спальни, куда старика перенесли из кабинета. — Как он? — на мгновение задержавшись, шепотом спросил врач. — Увидите. Слуга меланхолично пожал плечами. Если бы он сам мог определить состояние больного и лечить его. Зачем тогда нужен эскулап? Только зря переводить деньги. полный лосоватый доктор сверкая линзами очков на цыпочках вошел в комнату и тихонько приблизился к кровати роу лежал на спине дыхание старика было хриплым глаза полузакрыты резко обозначились морщины на отекшем лице и сильнее стал выделяться крупный нос кисти рук с бугристыми утолщениями на суставах казались вылепленными из желтого воска врач положил на лоб больного руку пощупал пульс Потом осторожно приоткрыл веко и заглянул в мутный зрачок. — Я еще жив, — недовольно проскрипел Роу и моргнул. — А я не собираюсь вас хоронить, — преувеличенно бодренько ответил доктор. Он откинул одеяло и достал трубку. — Кажется, вы несколько переутомились. Придется немного полежать. — Сколько? — Посмотрим, как пойдут дела, — уклонился от прямого ответа врач. — Я пропишу Лекарство? — Лекарство? Томас бледно улыбнулся. «Разве есть лекарство от старости?» «Просто мне уже слишком много лет. Впрочем, приложите все усилия, чтобы поставить меня на ноги». «Конечно, конечно». Закончив осматривать больного, доктор вышел из спальни и поманил за собой Дэвида. «У него удар», — шепотом сообщил он слуге, косясь из-под очков на неплотно прикрытую дверь. «Нужен полный покой. И...» «У него есть родственники?» «Мне об этом ничего не известно», — сухо ответил Дэвид. «Все так серьезно?» «Возраст!» — врач развел руками. «Будем уповать на милость Господа!» «Аминь!» — пробасил Дэвид. Александр проснулся рано. В темноте за окнами лишь начинала угадываться серенькая предрассветная дымка, когда небо уже не черное, как ночью, но еще и не голубое, а приобретает жемчужный оттенок — обещающий вскоре окраситься розовым от алой полоски зари. В такие часы в низинах над сырыми лугами и во овражках еще стоит белое молоко тумана, и сквозь него угадываются неясные силуэты стажков сена, а кругом тишина. Природа еще спит, спят птицы в гнездах, спят звери в норах, и земля кажется сказочным райским садом, где вечно царят мир, покой и благоденствие. Царь снова закрыл глаза и тепло улыбнулся, вспомнив своего учителя и наставника Василия Андреевича Жуковского, как он искренне и беззаветно любил родную природу и старался привить любовь к ней воспитаннику. Теперь, по прошествии лет, Александр понимал, что прекрасный поэт и большой души человек был для него не столько воспитателем, сколько добрым старшим другом, старавшимся вести наследника престола по пути добра и человеколюбия. Да, к глубокому сожалению, далеко не всегда в суетной и грешной жизни удается следовать заветам Василия Андреевича. Но воспитанник часто вспоминал о нем с благодарностью. Впрочем, благодарить нужно не только поэта, но и отца. Именно Николай I, выбирая воспитателя для сына, остановил свой взор на Жуковском и потом пристально, внимательно и весьма придирчиво следил, как тот справляется со своими обязанностями. И тут же вдруг вспомнились последние дни жизни отца. Он тяжело переживал поражение русской армии в Крымской войне, лежал укрытый серой шинелью на простой солдатской кровати и не желал никого видеть. Русскую армию он считал лично своей и не отделял себя от ее неудач, чем и ушел из жизни. Александр вздохнул горькие воспоминания, но не ему судить отца за дела его. Высший судья воздаст за все удачи и промахи, за добро и зло, однако держава устояла и будет стоять, а теперь его дело укрепить Россию и раздвинуть ее рубежи. Кстати, вести из Польши обнадеживают, и надо надеяться, что повстанцев утихомирят в самом скором времени, тогда удастся полностью обратиться лицом к Туркестану. И на Кавказе, слава богу, резня подходила к концу, горцы замерялись, и значительную часть обстрелянных войск можно перебросить за Каспий. Наверное, пора подумать о наградах для нижних чинов и офицеров, участвовавших в подавлении польского мятежа и Кавказской войне. 30 лет назад, когда Дибич и Паскевич подавили очередное восстание поляков, отец нарушил традицию русской армии, по которой награждали всех участников войны, и наградил серебряной медалью за взятие приступом Варшавы лишь нижних чинов. Зато медаль сделали красивой, на ленте синего цвета с черной каймой. На аверсе изобразили двуглавого российского орла, а в его центре под королевской короной Парфира с польским одноглавым орлом, и сверху надпись «Польза, честь и слава». На реверсе под лучезарным шестиконечным крестом надпись «За взятие приступом Варшавы, 25 и 26 августа 1831». А вот всех участников военных действий в Венгрии Николай наградил медалью за усмирение Венгрии и Трансильвании 1849-й. Стоит ли лишний раз возбуждать общественное мнение и учреждать награду за подавление нынешнего восстания беспокойных поляков? В отношении участников боев на Кавказе не может быть и тени сомнений. Награждать непременно и нижних чинов, и офицеров, например, серебряной медалью, Нельзя забыть про чиновников и священнослужителей, они принесли немалую пользу и наравне с военными чинами делили все тяготы. Конечно, медаль для них придумывать нечего, а вот какую награду дать им, пусть поломают головы в военном министерстве и гражданских ведомствах. Решено, утром он непременно отдаст распоряжение об этом. Пока подготовятся, пока сделают, глядишь, и время приспеет». 12 июля 1864 года была учреждена серебряная медаль за покорение Западного Кавказа, которую получили все участники военных событий на Западном Кавказе в 1859-1864 годах. В тот же день был учрежден крест за службу на Кавказе, которым награждались военные, чиновники и священники. Утром ждет еще одно приятное дело – подписание приказа о производстве в офицера по гвардейским полкам. Кажется, в списках есть имя и унтер-офицера кавалергарского полка Михаила Скобелева, представленного к производству в корнеты. Адъютант как-то рассказывал ему об этом двадцатилетнем юноше. Его прадед Никита Скобелев был выходцем из однодворцев, занимавших промежуточное положение между дворянским сословием и государственными крестьянами, и во времена Екатерины II служил сержантом. Сын сержанта, Иван Никитич, был одним из героев войны 1812 года, а отец Михаила, Дмитрий Иванович, пошел по стопам предков и тоже избрал военную карьеру. Конечно, род нельзя назвать древним, зато он славен службой России на полях сражений. Юный кавалергард сначала воспитывался в Париже у знаменитого педагога Жерарде, а позже учился на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета. Но любовь к военному делу оказалась сильнее... и в прошлом, в 1862 году, он поступил в кавалергарды. Но что любопытно, еще не успев стать корнетом, молодой человек уже поговаривал о переводе в армейскую кавалерию в Гродненский гусарский полк. Его ждет блестящая карьера гвардейского офицера и придворного, а он нацелился тянуть армейскую лямку. Александр слегка поморщился. Эх, какая блажь, втемяшится же такое в голову. Конечно, гроднинские гусары теперь в большой моде. Полк активно участвовал в военных действиях в Польше. Что влечет туда Михаила Скобелева? Мода? Желание отличиться или юношеская романтика? В столице у гвардейцев вполне безопасная и, чего греха таить не слишком обременительная служба. Балы, концерты, опера, великосветские приемы, любовные интрижки. А Скобелев рвется туда, где свистят пули. Если это серьезно... то заслуживает всяческого уважения и поощрения. Державе нужны храбрые, обстрелянные офицеры. В таком случае нужно произвести унтер-офицеров корнеты и отпустить с Богом в Гродненские гусары. Пусть понюхает пороху. Если останется жив, авось наберется ума. Царь сладко зевнул и прислушался. В дальних комнатах часы пробили четыре, мелодично вызванивая курантами. Такая рань, не мешала бы еще взремнуть. Александр повернулся на бок и ровно задышал. Вдруг он увидел, как неслышно отворилась дверь, и в спальню, бесшумно ступая ботфортами со шпорами, вошел отец, покойный император Николай I. Прищурив светлый глаз, он поправил затянутый в белую перчатку рукой ржеватый ус и сердито буркнул «Спишь?». Александр тут же сел. Страха не было. Он всегда любил отца, хотя между ними случались серьезные размолвки. — Нет, Ваше Величество, уже не сплю. — Молодец. Николай скупо улыбнулся. — Ну, рассказывай, куда нацелился? — На Туркестан. Нисколько не удивляясь его осведомленности, ответил сын, — надо обеспечить укрепление южных границ и получить выход к рынкам Индии, Афганистана и Тибета. — Хм, там и Китай рядом, — понимающе кивнул отец. — Карта есть? Александр взял со столика свернутую карту и разложил ее на коленях поверх одеяла как в далеком детстве, когда отец заходил проведать его во время болезни и ненадолго оставался поиграть с наследником. Николай подошел ближе и наклонился. Царь почувствовал, как на него пахнуло холодком, будто распахнули форточку на мороз. Эй, -э, да тут полно белых пятен. Недовольно поморщился покойный император и резко чиркнул крепким пальцем по карте «Бей сюда, в самое сердце! Режь их надвое, потом будет легче! Понял? Ну, прощай!» Александр вздрогнул и проснулся. За окнами ярко сияло солнце, пробиваясь сквозь опущенные шторы. Часы в соседней комнате отзвонили семь раз. Конечно, никакой карты, расстеленной поверх одеяла, нет и в помине. Сон! Все только сон! Но он никак не шел из ума. Царь протянул руку и взял со столика свернутую карту. Вчера вечером он допоздна работал с ней, перед тем, как лечь в постель. Развернув лист, Он невольно вздрогнул. От Ташкента до Самарканда бумага была продавлена, словно по ней совсем недавно резко чиркнули ногтем.